Пиджав хвист, мов собака, мов Каин затрусив увесь, из носа потекла табака. Котлеровский, Энеиды. Поджав хвост, как собака, как Каин затрясся весь, из носа потек табак. Ужас оковал всех находившихся в хате. Кум с разинутым ртом превратился в камень.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 Разверстые пальцы остались неподвижными в воздухе, высокий храбрец в непобедимом страхе подскочил под потолок и ударился головой об перекладину. Доски посунулись, и Попович с громом и треском полетел на землю. — Ай-яй-яй! — отчаянно закричал один, повалившись на лавку в ужасе и болтая на ней руками и ногами. — Спасайте! — горланил другой, закрывшись тулупом. Кум, выведенный из своего окаменения вторичным испугом, пополз в судорогах, подпадал своей супруги Высокий храбрец полез в печь, несмотря на узкое отверстие, и сам задвинул себя заслонкую. А черевик, как будто облитый горячим кипятком, схвативший на голову горшок вместо шапки, бросился к дверям и, как полоумный, бежал по улицам, не видя земли под собою. Одна усталость только заставила его уменьшить немного скорость бега. Сердце его колотилось, как мельничная ступа. Пот лил градом. В вознеможении готов уже был он упасть на землю, как вдруг послышалось ему, что сзади кто-то гонится за ним. Дух у него занялся. «Черт! Черт!» — кричал он без памяти, утрояя силы, и через минуту без чувств повалился на землю.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 спереди еще так сяк а сзади же ей же ей похож на черта слышь влас говорил приподнявшись ночью один из толпы спавшего на улице народа возле нас кто то помянул черта мне какое дело проворчал потягивая лежавший возле него цыган хоть бы и всех своих родичей помянул ну и так закричал как будто давят его Мало ли чё, человек не соврёт с просонью. Воля твоя хоть посмотреть нужно. А вырубика огня? Другой цыган, ворча про себя, поднялся на ноги, два раза осветил себя искрами, будто молниями, раздул губами труд и с каганцом в руках обыкновенную малороссийскую светильню, состоящую из разбитого черепка, налитого бараньим жиром, отправился, освещая дорогу. Труд — высушенная березовая губка, сухая ветошь. Вместе с куском кремневого камня и металлической пластинкой, кресалом, труд служил средством для добывания огня. Высеченные из камня искры вызывали тление труда. «Стой! Здесь лежит что-то, свети сюда!» Тут пристало к ним еще несколько человек. «Что лежит, Влас?» Так как будто бы два человека, один наверху, другой — на Который из них, черт, уже и не распознаю. — А кто наверху? — Баба. — Ну вот, это ж ты и есть черт. Всеобщий хохот разбудил почти всю улицу. — Баба влезла на человека. Но, верно, баба это знает, как ездить, — говорил один из окружавшей толпы. «Смотрите, братцы!» — говорил другой, поднимая черепок из горшка, которого одна только уцелевшая половина держалась на голове черевика. «Какую шапку надел на себя этот добрый молодец!» Увеличивавшийся шум и хохот заставили очнуться наших мертвецов, Солопия и его супругу, которые, полные прошедшего испуга, долго глядели в ужасе неподвижными глазами на смуглые лица цыган, Озаряясь светом, неверно и трепетно горевшим, они казались диким сонмищем гномов, окруженных тяжелым подземным паром, в мраке непробудной ночи. Цур тоби, тек тоби, сатанинские наваждения. Из малороссийской комедии. Чур меня, чур, сгинь, дьявольское наваждение. Свежесть утра веяла над пробудившимися сороченцами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 Зевая и потягиваясь, дремал черевик у кума, подкрытым соломою сараем, между валов, мешков муки и пшеницы, и, кажется, вовсе не имел желания расстаться со своими грезами, как вдруг услышал голос, так же знакомый, как убежище Лени, благословенная печь его хаты и решенок дальней родственницы, находившейся не далее десяти шагов от его порога. «Вставай, вставай!» — дребезжала на ухо нежная супруга, дергая его изо всей силы за руку. Черевик вместо ответа надолл щеки и начал болтать руками, подражая барабанному бою. «Сумасшедший!» — закричала она, уклоняясь от взмаха руки его, которую он чуть было не задел ее по лицу. Черевик поднялся, протер немного глаза и посмотрел вокруг. «Враг меня возьми, если мне, голубка, не представилась твоя рожа барабаном, на котором меня заставили выбивать зорю, словно москаля, те самые свинные рожи, от которых, как говорил кум, полна. Полна тебе чпуху молоть. Ступай, веди скорее кобылу на продажу, смех прав людям. Приехали на ярмарку и хоть бы горсть пеньки продали». Пенька волокно из конопли. «Как же!» — подхватил Солопий. «С нас ведь теперь смеяться будут!» «Ступай, ступай! С тебя и без того смеются!» «Ты видишь, что я еще не умывался?» — продолжал черевик, зевая и почесывая спину, и стараясь, между прочим, выиграть время для своей лени. «Вот не кстати пришла Блажь быть чистоплотным! Когда это с тобой водилось?» «Вот, рушник, оботри свою маску!»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 Неугомоненный черт проклятый, носил бы уже свитку без одного рукава. Так нет, нужно же добрым людям не давать покою. Будь примерно я черт, чего брони божь. Стал ли бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутями? Тут философствование нашего черевика прервано было толстым и резким голосом. Перед ним стоял высокий цыган. «Что продаешь, добрый человек?»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 «Красного рукава свитки!» Плюнув, крестясь и болтая руками, побежал он от неожиданного подарка и быстрее молодого парубка пропал в толпе. «За мое жито та меней побито» — пословица. «За мое же жито да меня и побили». «Лови, лови его!» — кричало несколько хлопцев в тесном конце улицы, и черевик почувствовал, что схвачен вдруг дюжими руками. «Вязать его! Это тот самый, который украл у доброго человека кобылу!» «Господь с вами, за что вы меня вяжете?» «Он же и спрашивает. А за что ты украл кобылу приезжего мужика черевика?» «С ума спятили вы, хлопцы!» «Где видно, чтобы человек сам у себя крал что-нибудь?» «Старые штуки, старые штуки! Зачем бежал ты во весь дух, как будто бы сам сатана за тобою по пятам гнался?» «По неволе побежишь, когда сатанинская одежда!» «Э, голубчик, обманывает других этим! Будет еще тебе от заседателя за то, чтобы не пугал чертовщину и людей!» — Лови, лови его! — послышался крик на другом конце улицы. — Вот он, вот беглец! И глазам нашего черевика представился кум в самом жалком положении, с заложенными назад руками, ведомый несколькими хлопцами. — Чудеса завелись! — говорил один из них. — Послушали бы вы, что рассказывает этот мошенник, которому стоит только заглянуть в лицо, чтобы увидеть вора? Когда стали спрашивать, от отчего бежал он, как полоумный, полез, говорит, в карман понюхать табаку, а вместо тавленки вытащил кусок чертовой свитки, от которой вспыхнул красный огонь, а он, давай бог, ноги. Э-хе-хе, -э -э -э. да это из одного гнезда обе птицы. Вязать тихо обоих вместе. Чим люди добре, так отсея провинився. За шо глузуете? — сказав наш Небурак. — Защо знущаетесь ви надо мною так? за Защо, защо? — сказав-то и попустив патьёки. Патьёки гирких слиз, узявшись за боки. Артемовский гулаг. Панта-собака. — Чем это я так, люди добрые, провинился? — За что вы изводите меня? — сказал бедняга. — За что вы так издеваетесь надо мною? — За что, за что? — сказал он, схватившись за бока, и разразился потоком горьких слез. — Может, и в самом деле, кум, ты подцепил что-нибудь? — спросил черевик, лежа связанный вместе с кумом под соломенной яткой И ты туда же, кум, чтоб мне отсохнули руки и ноги, если что-нибудь когда-либо крал, выключая разве вареники с сметаной у матери, да и то еще, когда мне было лет десять отроду. За что же, ткум, на нас напасть такая? Тебе еще ничего. Тебя винят, по крайней мере, за то, что у другого украл. Но за что мне несчастливцу недобрый поклеп такой, будто у самого себя стянул кобылу? Видно, нам, кум, на роду уже написано, не иметь счастья. Горе нам, сиротам бедным. Тут оба кума принялись всхлипывать на взрыд. — Что с тобою, Солопий? — сказал вошедший в это время Грицко. — Кто это связал тебя? — А, Галопупенко! Галопупенко! — закричал обрадовавший Солопий. — Вот, кум, это тот самый, о котором я говорил тебе. Эх, хват! Вот, бог, убей меня на этом месте, если не высослил при мне кухоль мало не с твою голову и хоть бы раз поморщился. — Что ж ты, кум, так не уважил такого славного парубка? — Вот, как видишь, — продолжал черевик, обратясь к Грицку, — наказал Бог, видно, за то, что провинился перед тобою. Прости, добрый человек. Ей-богу, рад бы был сделать все для тебя. Ну что прикажешь? В старухе дьявол сидит. — Я не злопамятен, Солопий. Если хочешь, я освобожу тебя. Тут он мигнул хлопцем, и те же самые, которые сторожили его, кинулись развязывать. Зато это и делай, как нужно, свадьбу, да и попируем так, чтобы целый год болели ноги от гопака. «Добрый, о, добрый!» — сказал Солопий, хлопнув руками. «Да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху в Москву увезли. Да что думать, годится или не годится так, сегодня свадьбу, да и концы в воду. Смотришь, Солопий, через час я буду к тебе». А теперь ступай домой, там ожидают тебя покупщики твоей кобылы и пшеницы. — Как? Разве кобыла нашлась? — Нашлась. Черевик от радости стал неподвижен, глядя вслед уходившему Грицко. — Что, Грицко, худо мы сделали свое дело, — сказал высокий цыган, спешившему парубку. — Валы ведь мои теперь? — Твои, твои. «Не бейся, матинка, не бейся, в червоне чобитки обуйся, топчи вороги під ноги, чтоб твої підкивки брючали, чтоб твої вороги мовчали». Свадебная песня. «Не бойся, матушка, не бойся, в красные сапожки обуйся, топчи врагов под ноги, чтоб твої подковки брючали, чтобы твої враги молчали». Подперши локтем хорошенький подбородок свой, задумалась поразка одна, сидя в хате. Много грез обвивалось около русой головы, иногда в вруклекая усмешка трогала ее алые губки, и какое-то радостное чувство подымало темные ее брови, а иногда снова облако задумчивости опускало их на карие светлые очи.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 И она пошла танцевать, побрякивая подковами, держа перед собой зеркало и напевая любимую свою песню. Зелененький барвиночку стелись низенько, А ты, милый чернобривый, присунься близенько. Зелененький барвиночку стелись еще нижче, А ты, милый чернобривый, присунься барвинок еще ближче а ты, милый чернобровый, придвинься близехонько, зелененький барвинок стелись еще ниже, а ты, милый чернобровый, придвинься еще ближе. Барвинок — трава, растущая на могилах, гроб — трава. Черевик заглянул в это время в дверь и, увидя дочь свою, танцующую перед зеркалом, остановился. Долго глядел он, смеясь невиданному капризу девушки, которая, задумавшись, не примечала, казалось ничего, но когда же услышал знакомые звуки песни, жилки в нем зашевелились, гордо подбоченившись, выступил он вперед и пустился в присядку, позабыв про все дела свои. Громкий хохот кума заставил обоих вздрогнуть. «Вот хорошо, батька с дочкой затеяли здесь сами свадьбу». «Ступайте же скорее, жених пришел!» При последнем слове поразка вспыхнула ярче алой ленты, повязывавшей ее голову, а отец ее вспомнил, зачем пришел он ну дочка пойдем скорее хивря с радости что я продал кобылу побежала говорил он бызливо оглядываясь по сторонам побежала закупать себе плахты дерюк всяких так нужно до прихода ее все кончить не успела поразка переступить за порог хаты как почувствовала себя на руках парубка в белой свитке который с кучей народа выжидала ее на улице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 видя, что пара дюжих цыган овладела ее руками. — Что сделано, то сделано, я переменять не люблю. — Нет, нет, этого-то не будет, — кричала хивре Но никто не слушал ее, несколько пар обступило новую пару и составили около нее непроницаемую танцующую стену. Странно. Неизъяснимое чувство овладело бы зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта в сермяжной свитке с длинными закрученными усами все обратилось волею или неволю к единству и перешло в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, притопывали ногами и вздрагивали плечами. Все неслось, все танцевало. Но еще страннее. Еще не чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы, толкавшихся между новым смеющимся живым человеком. Беспечный, даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только как механик своего безжизненного автомата заставляет делать что-то подобное человеческому. Они тихо покачивали охмелевшими головами, подплясывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету. Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал слабее и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье,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 И дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности Поодиночке один за другим теряются по свету И оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставлено. И тяжело, и грустно становится сердцу. И нечем помочь им тысяча год